А вдруг этот валент предаст его и расскажет Титу о разговорах с Марулом? Тит слабый человек и одержим нелепым желанием во что бы то ни стало сохранить престол за династией. Но если даже он забыл Юлию и все предшествующее, он не настолько одержим, чтобы стерпеть подобное предательство и не послать к нему и к Марулу палача. Вздор! И без всякого врача видно, что Тит умирает, будь снеговая ванна или не будь ее. Даже если Валент ошибся, и Тит проживет еще один день, если он даже проживет целую неделю, против Домициана он бессилен. Домициан сейчас же, как только возвратится в Рим, просто станет во главе гвардии, все подготовлено. а с помощью гвардии, что бы ни случилось, он продержится, пока Тит не умрет. Но он уже умер. Он уже стал богом. Его нет среди живых. Домициан чувствует это в глубине души. Он умер. Тот, другой, его брат. Никогда больше не услышит он неприятного звона его повелительного голоса, не услышит его спокойных насмешливых увещаний. Конец. Это хорошо и для Луции. Она, наверное, обрадуется. Домициан скачет во весь опор в темноте, краснеет. Она должна обрадоваться. Как странно, что женщина, подобная Луции, не презирает Тита, глупца и труса. О чем он на прощании еще разговаривал с этим евреем? Ему нужна популярность и после смерти. Ему нужен историк, он умирает для историка, так же, как для него жил. Ему нужны искусственные подпорки, вот в чем дело. Ему недостаточно самого себя. А все же было бы интересно знать, о чем он говорил с евреем. Не об Юлии? Жаль, что он сам, Домициан, не заговорил сегодня об этом. А теперь конец, и он больше никогда не узнает, почувствовал ли его брат, что они квиты. Откроет ли еврей то, что ему доверил Тит? Ему самому, когда он будет умирать, не понадобится ни еврей, ни историк. Он в себе уверен. Единственное, чего ему недоставало, это обеспеченной законной власти. Теперь, когда она у него есть, ему не нужны никакие историки. Не велеть ли ему умертвить Иосифа? Этот человек знает многое, чего лучше не знать. Но Луция будет недовольна, если этого человека не окажется в живых». У кого есть власть, тому достаточно знать, что он может уступать своим желаниям. Уступать в действительности вовсе не нужно. Пусть этот Иосиф живет. Домициан въехал в Рим. Он направился, хотя была глубокая ночь, Палатинские казармы Лейб-гвардии. Потребовал к себе командира. Сообщил испуганному офицеру, что император скончался. Приказал объявить тревогу. Еще не очнувшись от первого сна, люди собирались во дворах, им сообщили о том, что Тит умер. Первое распоряжение нового императора – выдать всем награду по 800 сестерцев каждому. Тот же приказ был прочитан в других казармах города. Офицеры и солдаты приносили присягу императору Флавию Домициану. Гремя оружием довольные, приветствовали они нового владыку и охотно остались всю ночь на карауле».